Государство. Из цикла Путями Каина. Первое. Из совокупности избытков скоростей машин и жадности возникло государство. Гражданство было крепостью, мечом, законом и согласием. Государство явилось средоточием кустарного рассеянного зла, огромным бронированным желудком, в котором люди выполняют роль пищеварительных бактерий. Здесь все строится на выгоде и пользе, на выживании приспособленных на силе. Его мораль – здоровый эгоизм. Цель бытия – процесс пищеварения, мерила же культуры, чистота отхожих мест и емкость испражнений.